Глава 19. Не зря я не хотел сражаться с хранителем в нашем мире. Выброс энергии от моего хлопка распространился над столицей словно ядерный гриб. И хотя разрушений было не так много, как могло бы, императору придется сильно раскошелиться на ремонт. Пол города в стеклянных осколках и треснувшем камне. Отдача от выброса настигла нас с хранителем одновременно. Меня сбило с ног и швырнула на землю, а его впечатало в здание торгового центра с такой силой, что парочка стен превратилась в мелкую крошку. Я вскочил, подавив приступ тошноты от отката, и приготовился продолжить бой, тем более, что на телехранителя появилась еще одна трещина. Наша сегодняшняя схватка не была похожа на мое видение в каньоне». Хотя были схожие моменты, вроде ускорения и ударов с нечеловеческой скоростью и силой. «Теперь же, когда я прогнал через свое тело колоссальное количество энергии, мне придется сильно постараться, чтобы просто выстоять». «Невозможно!» — проскрежетал ублюдок, впиваясь пальцами в грудь, откуда трещина уже расползалась к плечу. «Кто ты такой? Ты же просто проводник!» «Как ты это сделал?» «Так я тебе и сказал». Криво усмехнулся я, выплюнув на асфальт сгусток крови. «Если ты не смог ощутить мою силу, пока я тебе морду бил, то какой смысл вообще что-то говорить тебе?» «Ты пожалеешь», — прошипел он. «Мы бросим на борьбу с тобой все свои силы». «А мне казалось, что вы их уже бросили». — проворчал я, лениво махнув рукой себе за спину. — Вон же они, ваши все, осели пеплом на брусчатке площади, смешавшей с пылью, развеялись прахом сгорев в телах людей. Хранитель замолчал и посмотрел на меня с интересом. Это был такой оценивающий взгляд, когда противник пытается понять, можно ли тебя использовать или сразу прихлопнуть как муху. Я напрягся в ожидании очередного удара, нового противостояния или чего-то похлеще того, что хранитель выдал до этого. А этот ублюдок взял и открыл разлом перед собой. Бросив на меня еще один взгляд, он замер ненадолго. «Тебе удалось нанести мне урон», — сказал он, — «но с двумя ты не справишься». «А как же ваша подружка?» — удивился я. «Вас ведь трое было. Через три дня мы придем», — вместо ответа заявил он. «И ты поплатишься, какие этот мир». Он исчез в разломе, который сразу же сомкнулся за его спиной, оставив в воздухе горький запах озона. «Вот же сука! Это что получается, как в том анекдоте? Приходи один, и мы одни придем». Ублюдок понял, что в одиночку со мной не справится, и пошел за подмогой. А за три дня он забрался залечить ту трещину, наверняка высосав энергию из других миров. А не махнуть ли мне к ним самому? «Ну а что? Тянуть смысла нет. За три дня я не стану сильнее. А так мы просто перенесем время и место схватки подальше от этого мира». Я всерьез задумался о том, чтобы рвануть прямо сейчас в Американский каньон и проверить, есть ли там выход в мир хранителей. Но тут мой браслет начал пищать и светиться, а это точно нехорошо. Посмотрев на экран, я переместился на площадь и увидел интересную сцену. Вольт прижимал к земле Меркулова, а Саша, Миша и Ксения с громобоями окружили валявшихся на земле оппозиционеров. «Так вот, куда мой питомец делся после того, как я к хранителю рванул. Он решил, что пришло время отомстить Меркулову за покушение». «Что за срочность?» — спросил я у Саши, который слал мне бесконечные сообщения. «Люди начали приходить в себя, а у нас тут император в цепях», — сказал он, указав на его императорское величество, которое был без сознания. «Ну так освободите его!» Я развел руками и посмотрел на Вольта. «Чего у нас император без сознания валяется?» «Я перекрыл Меркулову возможность ментальной магии», — пояснил он. Император просто словил откат от резкого снятия контроля. Должен скоро очнуться. Но хоть так. Ко мне начали стягиваться туземцы, несущие на руках раненых товарищей. Несколько экзорцистов тоже были в тяжелом состоянии, но я распорядился, чтобы они не экономили зелья. Так что процесс лечения уже начался. Я отдал туземцам четыре дополнительных флакончика зельем и пошел искать рубежников. Они оказались в самом дальнем от сражения конце площади. Денис Никулин стоял на коленях перед телом Кирилла Самойлова. На лице командира отряда не было ни единой эмоции, но я помню иллюзии в каньоне. Для Никулина самым страшным кошмаром оказался тот, где он теряет своих людей. Даже воин». Негромко сказал Игорь Черепанов. «Просто крови много потерял. Вот и бледный такой. Зелье мы ему дали, так что нормально все будет». «Понял». Кивнул я, выдохнув. Зелье я выдал и туземцам, и своим людям еще перед боем. Знал, что пригодятся. Я положил руку на плечо Дениса и сжал пальцы. «Денис, он жив!» Проговорил я медленно. «Слышишь меня? Он жив!» «Ты никого не потерял!» Мне пришлось повысить голос, чтобы Никулин услышал меня. Он поднял на меня пустой взгляд, несколько раз моргнул и снова посмотрел на Самойлова. На лицо заместителя командира возвращались краски. Он уже не походил на мертвеца, так что Денис смог заметить изменения. «Жив?» — переспросил он у меня. Я кивнул несколько раз, снова сжав пальцы на его плече. «Жив. Давай собирайся силами, ты мне нужен», — твердо сказал я. «Бунтовщики приходят в себя, так что может произойти что угодно. Чем больше моих людей будет в строю, тем лучше. Прости, Юра». Денис встал и выпрямил спину. «К выполнению задачи готов. Вот и славно!» Я улыбнулся и, немного пошатываясь, побрел к столбу для казни». «Надеюсь, ребята уже освободили императора и привели его в чувство. Не мне же разбираться с бунтовщиками. Я вообще тут не при делах». Когда я дошел до помоста, императора как раз уложили на каменное возвышение и влили в него зелье. Саша поднял на меня взгляд, убрал флакончик и прочистил горло. «Юра, тут такое дело!» Начал он нерешительно. Вот от него я не ожидал, он же всегда был напористым и даже немного наглым. — Что? — нахмурился я. — У меня и раньше были догадки, но после того, что ты устроил, он сделал глубокий вдох. — Ты ведь не Юрий Громов, да? — Саш, мы это уже проходили, — напомнил я ему, покачав головой. — И ты сказал, что пережил кому, — кивнул граф. — Но ты не из этого мира. — как и хранители. — С чего ты взял? Мне было интересно, как Саша дошел до такой мысли. Я видел ваше сражение. Он усмехнулся. — Точнее, я видел, как иногда вы появлялись то тут, то там, а под вами трещал асфальт. Ни один человек не способен на такое. По крайней мере, в этом мире точно. — Ну да. Я оглядел притихших друзей, которые незаметно подобрались поближе. Я не из этого мира, и я даже не человек в полном смысле этого слова. — Ты тоже хранитель? — прошептала Ксения за моей спиной. — Нет. Я обернулся к нижне и скривил губы в усмешке. — Они мои творения, детища которых я создал для мира и баланса. — Детища. Еще тише сказала она, а потом зажмурилась и помотала головой. «Кто же тогда ты, если они лишь твои создания?» «Пока что я просто князь Юрий Громов». Я снова посмотрел на помост и встретился взглядом с Алексеем Вторым. «Ваше императорское величество, как самочувствие?» «Могло бы и получше быть», — крякнул император и поднялся на локтях. «Вас тут подданные ждут». Я выгнал бровь. «Скажите пару ласковых?» «Подождут еще». Его величество сел и размял плечи. «Меркулов где?» «Вон там». Я указал на Вольта, который удерживал Влада на земле недалеко от помоста. Сбежать хотел, когда понял, что казнь не состоится. «Сюда его ведите». Громко приказал его величество. «Прямо к этому же столбу». Саша тут же бросился к Меркулову, но его перехватили гвардейцы Его Величества, отодвинув в сторону. Откат после обряда экзорцизма уже спал, люди начали приходить в себя, кто-то быстрее, кто-то медленнее. Павел Трубецкой вообще до сих пор валялся на брусчатке без признаков жизни. Я приблизился к нему и положил палец на шею. «Вроде бы пульс есть, значит, должен оклематься». На всякий случай я капнул зелья ему на язык и вернулся к помосту. Судьба остальных меня мало волновала. Почти все здесь были на стороне оппозиции, так что пусть сами разбираются со своим здоровьем. Алексей II встал, расправил плечи, закованные в металлические доспехи, и оглядел площадь. Большинство бунтовщиков сидели или лежали без сил, но они очень даже активно следили за происходящим на помосте. Некоторые даже подползли поближе, чтобы точно ничего не пропустить. Вот ведь стервятники, жадные до крови и зрелищ. Я поморщился, а потом усмехнулся. «У меня же есть видео того, как вела себя эта притихшая толпа» и я непременно покажу им запись, если они начнут возмущаться». Сопротивляющегося Меркулова приковали к столбу. Вольт рыкнул напоследок и подбежал ко мне. «Камеры журналистов сегодня не будет», — сказал император, усилив голос магией, «Но я повторю свои слова, если потребуется. Этот человек, — он указал на Меркулова, — замыслил переворот». «Решил свергнуть самодержца с трона. Не выйдет. Его род уже однажды пытался и потерпел поражение. Я казнил их всех, казню и последнего. Вы все стали орудием безумца, в руках которого сосредоточилось слишком много власти. Поддались на сладкие речи и пошли против своего государя. «Одержимому императору не место на троне». Выкрикнул кто-то из толпы, но робкой и с явной надеждой, что его поддержат остальные. «Одержимому!» Теперь была моя очередь говорить. «Ты это про кого сейчас? Выйди и покажи свое лицо!» «Юрий!» — окликнул меня император, но я не отреагировал. Перед моими глазами до сих пор стояли кадры из агитационного ролика, который я увидел в первый день после перерождения в этом мире. Кадры того, как толпа ликует и орет от экстаза, наблюдая за тем, как кто-то горит заживо. Я нажал на браслете нужную кнопку, и надо мной развернулась голограмма записи, происходящего на площади несколькими часами ранее. «Хотите увидеть одержимых?» Рявкнул я. «Вот же они! Вы были одержимыми и без демонов!» «Все вы! Вы упивались казнями и кричали от возбуждения, когда на ваших глазах горели люди! Живые, мать вашу, люди!» Голограмма показала беснующуюся толпу, кричавшую одни и те же слова «казнить, сжечь, убить». Следующие кадры показали все то же самое с одной лишь разницей. Все кричали другое слово, точнее имя. «Мое имя!» «Вы видите эту разницу?» — проорал я, сжимая кулаки. «Видите демоны вас, побери, или вы слепые? Вы и без одержимости творили то же самое. Так какие еще могут быть сомнения? Одержим ваш император или нет?» Толпа замерла, глядя на кадры над моей головой. Я не знал, наверняка, помнят ли они, что творили, будучи под властью демонических сущностей, но мне было плевать. Пусть смотрят внимательно. Может, хоть до них дойдет, что это неправильно. Хотеть чужой смерти и бежать на площадь, чтобы полюбоваться факелами из человека. Император негромко кашлянул, привлекая мое внимание. Я обернулся к нему и выключил запись». «Ну да, я ослушался его и перебил. По меркам этого мира меня бы следовало наказать за подобную дерзость. Только вот пусть попробует. После того, что я сделал для императора, он мне жизнью обязан. Итак, сегодня здесь состоится казнь», — проговорил он громко. «Влад Меркулов, я приговариваю к тебе смерти за предательство своей империи». За предательство своего императора и за предательство человечества. Ты не вмешался в бой, не сражался с демонами. Все, что тебя волновало, — лишь месть, которой ты жил долгие годы. Алексей II повелительно щелкнул пальцами, и один из гвардейцев подал ему меч. Император сделал шаг назад, замахнулся и одним ударом перерубил шею Меркулова. Я обернулся к толпе и отметил, что такое зрелище не пришлось им по душе. Видимо, покатившаяся по помосту голова не так эстетично смотрится, как костер. «Привести остальных заговорщиков», — приказал Алексей II, и к нему подвели четверых человек. «Именем империи, которой я правлю, приговариваю вас к смерти за предательство своей империи и за предательство своего императора». Оппозиционеров поставили на колени, а через пару минут с помоста скатились четыре головы. Я отошел подальше, чтобы не заляпаться в крови заговорщиков. Не то чтобы моя одежда и без того не была испачкана, но людской крови на мне не было, только демоническая. «А он скоро на расправу», — хмыкнул Вольт. «Мне нравится этот император». «Так ты поэтому к Меркулу вырванул тогда, когда я с хранителем схлестнулся». — поинтересовался я. — Я уж думал, что ты испугался. — Вот еще! — фыркнул он недовольно. — Просто я видел, что ты сам с ним справишься, а этот гад все зажигалкой чиркал. Надо же было помочь тому, кого выбрал мой сородич. — Ты о золотистом? — уточнил я, спускаясь по мосту. — Я свое дело сделал. Можно и уходить уже. — Именно! Вольт кивнул и ловко спрыгнул следом за мной. «Мы не выбираем недостойных». «Ну не скажи. Вон твоя третья часть Меркулова выбрала. Поддел я его». «Это была вынужденная необходимость». Вольт рыкнул и оскалился. «Ладно, не злись». Я потрепал его за ушами и потянулся всем телом. Кости хрустели так, словно вот-вот вывалится из суставов. «Надо бы и мне зелье выпить, что ли». Я отхлебнул из флакончика и уже собрался заняться перемещением своей маленькой армии в имение, как ко мне подскочил гвардеец императора. Он перекрыл мне путь и выпрямился по струнке. — Его императорское величество просил передать, что приглашает вас к себе во дворец. Выпалил он, гулко сглотнув. — Если вы не против, конечно. — Не против. Я усмехнулся и переглянулся с Вольтом. — Чего это он? «Так ты тут сначала световое представление устроил, выкосив демонов во всей столице, а потом видео показал». Мой питомец захихикал, что смотрелось так, будто он чихнуть пытается. «Тебя теперь вся столица, а то и вся империя бояться будет. Даже императора он не приказывает, а просит». «Мне нужно доставить своих людей в поместье», — сказал я гвардейцу. «Можно это как-то организовать?» «Конечно, ваше сиятельство!» — кивнул он. «Сейчас лично распоряжусь о транспорте. Там человек 400 уточнил я, и гвардеец дрогнул. «Если что, туземцы тоже мои, не обижайте их, а то они немножко дикие, могут и копьем ткнуть». Гвардеец ушел, оглядываясь и косясь на меня, а я нажал на экран браслета, принимая вызов. «Столица оцеплена, в регионах все под контролем!» Пробасил князь Пожарский. «Помощь точно не нужна!» «Да, теперь уже без разницы. Я устало потер переносицу. Можете вводить войска, чтобы особо буйных усмирить, если надо». «Понял», — сказал Пожарский и сбросил звонок. «Перед тем, как перемещаться в столицу вместе с моей армией, я настоятельно попросил князя покинуть город и собрать войска за его пределами». Иммунитета от одержимости у Пожарского и его людей не было, а еще и с ними разбираться мне не хотелось. Тем более была немаленькая вероятность, что демоны попрут из столицы, а кому-то надо было их перехватить. Вот теперь и пригодится князь со своими вояками. Я не сомневался, что бунтовщики далеко не все собрались на площади». «Даже если вспомнить ту дамочку с пуделем, то станет ясно, что многие воспользуются хаосом. Пока я стоял в ожидании транспорта для моих людей и для меня, чтобы отправиться во дворец, ко мне подошел Борис Дорохов. Громобой встал рядом и несколько раз мотнул головой, будто хотел начать разговор, но оттягивал его. «Борис, давай хотя бы ты не ходи вокруг да около», — попросил я его». — Говори прямо, если есть что сказать. — Тебе бы, князь, перед аудиенцией переодеться? — хмыкнул он. — Опять трусами светишь. — Ну, хотя бы они на мне, — рассмеялся я, глядев свою одежду, превратившуюся в лохмотья. — Я спросить хотел. Снова начал он. — У вас с Книжной Пожарской все серьезно или так? — У нас не исключительно дружба и боевое товарищество. Перебил я его, чтобы он чего не ляпнул лишнего. Если имеешь на нее виды, то рекомендую приготовиться к длительной осаде, в том числе и после свадьбы. Да, я ничего такого. Он замахал руками. То есть виды имеются, но я же бастард, а она... А она ищет настоящего мужчину, который демона голыми руками порвет и в бою не будет штаны сать Грубо оборвал я его попытки принизить себя. «И именно ты такой мужчина. У тебя вон элементаль личный есть, а ты все считаешь себя недостойным. Прекращай мне это, или вали из гвардии на вольные хлеба, мужик ты или нет?» «Понял, принял, есть прекращать». Он выпрямился по стойке смирно и незаметно выдохнул. «Спасибо тебе, друг». «Иди уже, друг», — отмахнулся я. За мной вон транспорт прибыл. Мы с Вольтом разместились в автомобиле представительского класса с разбитыми стеклами и поехали во дворец. Ехать было всего ничего. Я мог бы пешком дойти даже без ускорения минут за 15, но решил уважить его величество и хотя бы здесь соблюсти приличие. Правда, ехали мы почти полчаса. Водителю приходилось объезжать завалы из -за обломков здания и самодельных баррикад. Я смотрел на разрушение и в который раз думал о том, что не буду ждать появления хранителей в этом мире. Вот это плюс часов десять, разгребу накопившиеся дела и рвану в каньон. Так или иначе, битве быть. Не завтра, так через три дня. Но сражаться с хранителями я буду тогда, когда сам решу. — Дальше не проехать, — сказал водитель, покачав головой. — Вы уж извините, что так получилось. — Ничего, сам дойду. Хмыкнул я и выбрался из машины, не доехавшей до дворца всего пару сотен метров. Здесь уже на мостовой не только баррикады и обломки лежали, но и тела бунтовщиков, которые затоптали друг друга, пока пытались сбежать от демонов. Во дворце все было еще хуже. Там всюду были разбросаны части тел и сломанная мебель. Ну и побоище же тут устроили шавки Меркулова. Вскоре меня встретили гвардейцы и проводили все в тот же кабинет, где мы с императором встречались в прошлый раз. Его не коснулись разрушения, поэтому все осталось на своих местах. Видимо, добраться сюда бунтовщики не успели. «Присаживайся, Юрий». Император указал на небольшой диванчик в углу кабинета, устало опустился в кресло, гремя доспехами, которые до сих пор не снял. Во-первых, благодарю тебя за спасение моей жизни и за то, что избавил столицу от нашествия демонов и демонических сущностей. Он посмотрел на меня в ожидании ответа, но я не стал ничего говорить и просто кивнул. Хм -хм, да. Алексей Второй прочистил горло. «Чем я могу отблагодарить тебя? Ты дважды спас мне жизнь. Можешь просить, что хочешь. Имение, должность, любые земли, одно из моих дочерей в жены. Мне ничего не нужно», — сказал я, а потом заметил за плечом императора золотистый сгусток энергии. «Кстати говоря, у меня для вас есть подарок». «Подарок? Разве ты недостаточно сделал для меня?» Его величество даже кулаком по бедру ударил. Правда, сразу помощился, забыл, что в доспехах и приложился неслабо. «Вы сначала послушайте, а потом отказывайтесь», — улыбнулся я. «Покажись ему». Золотистый вылетел вперед и завис перед лицом монарха. Алексей Второй сначала замер, а потом прищурился и приоткрыл рот. «Это же... это элементаль!» — спросил он, протянув руку к Золотистому. «Но откуда? Я думал, их давно нет. Ну а я вот нашел парочку. Я пожал плечами. Что скажете? Нужен вам такой подарок? Я смогу его слышать?» Тут же уточнил его величество. «Он ведь разумен?» «Конечно!» Я кивнул и размял пальцы. «И он не будет вашим слугой. Скорее, другом и помощником». «Защитником», — понимающе протянул император. «Я знаю, что значит иметь связь с элементалем». После его слов я убедился, что золотистый сделал правильный выбор. «Такой человек, как его величество, будет хорошим другом-элементалю». Да и как правитель он неплох, если не считать того, что его всю жизнь ограничивал Орден Инквизиции. Но тут уж Алексей II ничего не мог сделать. Традиции устоявшийся уклад не так просто изменить. «Это я из другого мира, поэтому и пиетета не питал никому из властей. Для меня что Орден, что Император – все едино. И тех, и других я видел». Даже сумел помочь монарху крепче за трону держаться. Мои мысли перетекали от одного к другому, пока я проводил обряд слияния энергии. Процесс был не быстрый, но зато и не тяжелый. Золотистый уже успел привязаться к императору, так что тут проблем не возникло. Когда слияние завершилось, рядом с Алексеем II возникла огромная золотая рысь, напитанная энергией по самые кончики ушей. Но кто бы сомневался? Я усмехнулся и покачал головой. «Эти двое впрямь будто созданы друг для друга. Спасибо тебе, Юрий!» Алексей II коснулся золотистой шерсти, провел по ней пальцами и восхищенно выдохнул. «Никогда бы не подумал, что однажды увижу настоящего элементаля, а уж о том, чтобы получить с ним связь, и мечтать не мог. Я рад, что все так хорошо закончилось. В смысле закончилось? Я не удержался от смешка. Все только начинается, ваше императорское величество».